Глава 7 Тот самый случай, когда все схвачено. «Слушай, ну, сегодня у меня перекантуешься. Не вопрос вообще». Махнул рукой Толик и разлил по широким стеклянным кружкам пенистое пиво. «Матушка уехала с хахалем. Хата свободна. Можем затусить. Только это... Завтра уже возвращается. Звездеть будет, если тебя увидят. Сам знаешь, недолюбливает». «Да я чё, я завтра уже у сладки буду», — хмыкнул Игорь и пододвинул к себе полную тарелку плова. Зачерпнул вилкой порцию побольше, отправил в рот и чуть не поперхнулся от следующего вопроса Толика. «А с чего ты такой уверенный, что она тебя к себе пустит? Ты ж сам её кинул полгода назад!» Игорь всмотрелся в прыщавое лицо приятеля, подметил, как тот пригладил волосы. Толик его одногруппник и приятель еще с первого курса университета. Ему 25 как и Левицкому. Но уже лысел, кроме того, как был прыщавым, так им и мы остался. Куда уж такому понять, каким образом Левицкий мог вертеть девчонками, как хотел. По мнению Игоря, приятелю вообще никакой любви ни от кого не светило. Никогда. Ни за что. «Твою дело резиновая зина, чувак!» — прорычал Левицкий про себя. Служа сказал другое. «У меня со сладкой все сквачено. Она всегда так. Дуется, дуется. Потом пугается, что больше не приду, скучает, как сучка последняя. Прощает, и в итоге миримся. Никуда она от меня не денется. Любит она меня. Опять ее поматросишь и того. Может, не надо с ней так. Почему-то именно к сладе у Толика было какое-то особенно трепетное отношение. Он никогда не заступался ни за одну из девчонок Игоря, а их вокруг того всегда вертелось немало. А вот именно о маленькой белокожей брюнетке пекся как о своей. «Да хрен знает», — нахмурился Игорь. «Если нормально себя будет вести, может, и не свинчу никуда. Работу бы найти постоянную. Там уж решу». «Хату снимать или дальше со сладкой?» «Ты, кстати, устроился?» «Чё я, дебил, что ли, за копейки впахивать?» «Не, я бабулину хату сдаю». «Забубенил там ремонт легкий, красоты навел. Ребята с района помогли». «Замутил объявление в инете. Короче, подчасовая тарификация у меня там теперь». «Хожу, пускаю народ, слежу за порядком. Матушка не бухтит». «Я при деле денег у нее на пивас не стреляю, она уже довольна». «Молодец, крутишься», — кивнул приятелю Игорь. Да, хотел бы Левицкий так же вольготно жить в родительской квартире и зарабатывать сдачей квартиры похотливым парочкам. Только у него нет такой бабушки, которая даже чисто теоретически могла оставить квартиру в наследство. А родители... Пусть с ними тараканы живут. Тем даже ядерная война не страшна. А больше никто с этими больными ублюдками не уживется. Им же только дай волю. Тут же начинали сверлить мозг рассуждениями из разряда «в город подался». Сучара корыстная, жизни хороший захотел. Ты на огороде повкалывай, земли понюхай, стяпкой все лето постой буквой ЗЮ. И все в таком духе. За его желание больше никогда этот огород даже в страшном сне не видеть, они прозвали его слабаком. А когда вдруг неожиданно для всей деревни поступил в университет, вообще прокляли. Сказали, не сын он им больше, распадался в ученые козлы. Левицкий так и не понял связи между наукой и рогатым животным. Но на всякий пожарный дома решил больше никогда не появляться. До сих пор... Исправно следовал данному себе обещанию. К слову, тяги к науке у Игоря никогда не было, хотя учеба всегда давалась ему на удивление легко. Учебу в университете он больше рассматривал как возможность задержаться в городе. Приехал в Краснодар в 18 с дырой в кармане и парой смен белья. Вот и все его богатство. И началась его городская жизнь. Денег нет, жилья нет, хорошо морда хоть симпатичная, да фигура деревенская, ладная и крепкая. Язык опять же подвешен. Получил общежитие, начал подрабатывать, кормился в основном у девчонок. Потом съемное жилье, жизнь от зарплаты до зарплаты, причем большую часть съедала жилье. А вот такие как его университетский приятель, жили и не парились. У мамки под тетькой до 25 лет. Таким уродом зазорно вкалывать за гроши, которым Игорь радовался. За это и многое другое Игорь только не переваривал. Однако приятель о его истинном отношении даже не догадывался. Всегда был рад веселой компании и щедро делился тем, что имел. Именно поэтому Левицкий и водил с ним дружбу. Прыщавый товарищ служил одним из тех крючков, благодаря которым можно было зацепиться в городе. «За дружбу!» — поднял Игорь пивную кружку. «За дружбу!» — радостно согласился Толик. Громко звякнули кружками. Выпили. И тут взгляд Левицкого упал на нежную кремовую орхидею в розовом горшке, стоявшую на холодильнике. «Цветочки разводишь?» — усмехнулся, глядя на Толика. «Это матушке хахаль сегодня припер. Днюха у нее». «Ясно. Ну, цветы подарить женщине святое». «Слады, поешь! Я зачем старалась?» — начала ворчать Каролина, когда заметила, что сестра к завтраку даже не прикоснулась. Она бы и рада, но как? Со вчерашнего вечера желудок скрутила жгутом. Не могла проглотить и крошки. Ночью Слада почти не спала. И даже не от вчерашнего появления Игоря, хотя его приход не прошел бесследно. Все из-за звонка и схвата фремстрой. Ее взяли. Ура! Но куда? Помощником секретаря генерального директора. Ее, маленькую Сладу, вчерашнюю студентку с гордым нулем в графе «Опыт работы»? Зачем? Почему? На эти вопросы она ответить не могла. Слада теперь окажется точнёхонько там, где оказываться совершенно не было желания. Попадёт пред ясный очи генерального. А вдруг опоздает на пару минут? Уволят? Кстати, ей не шёл зелёный. Впрочем, может быть, чёрт не так страшен, как ей его намалевали? Сдерживая рвотные позывы, впихнула в себя несколько ложек овсянки на воде. «Спасибо, Каролина!» Вот уж кто был абсолютно счастлив после объявления о новой работе. Каролина даже запустила сегодня еще один стрим со сладой в виде модели и сделала ей, как она это назвала, офисный макияж. «Смотри, не облажайся!» – строго напутствовала сестра. «Первый рабочий день? Как тест на прочность!» «Будь исполнительный, внимательный? ты же можешь иногда!» И снова размеренное течение утра нарушил звонок в дверь. «Открой уже, наконец!» — всплеснула руками Каролина. В этот раз Лада к двери шла как на каторгу. Отчего-то чувствовала снова он. Заглянула в глазок, а там кремовая орхидея красивая в розовом горшочке. Руки сами потянулись к замку. «Ой!» — вскрикнула она, наконец увидев за орхидеей Игоря. «Сладко, солнышко!» — начал он. Однако продолжить ему она не дала. «Пошел вон!» «Не пойду!» — заявил Игорь самым серьезным тоном, какой слада от него когда-либо слышала. «Я пришел мириться!» «Посерьезному!» «Обалдел!» Взвизгнула она. «Опять будешь меня в машину тащить?» «Не буду». Буркнул он с чувством. «Слад, я вчера переборщил. Ты знаешь, я тебе ничего плохого не сделал бы. Просто соскучился очень. Ночь не спал толком, вот и понесло. Давай мириться, пожалуйста». С этими словами он протянул ей орхидею. Слада мысленно шлепнула себя по рукам линейкой, Настолько сильно было желание эту орхидею взять. Ни разу, вообще ни разу за все четыре года встреч Игорь не утруждал себя покупкой цветов. И вот над могилой их отношений вдруг показала голову прекрасная орхидея. Это как насмешка. Плевок. И в то же время такой желанный жест. Внимание. «Между нами все кончено», — ответила слада сдавлено а сердце кричало «Хочу к тебе!». Слада твердой рукой надела поводок на глупого влюбленного предателя, гоняющего кровь по ее венам. Она ведь себе обещала, веры Игорю больше нет. «Прости меня», — пробормотал Левицкий тихо, будто нехотя. «Мама дорогая, он попросил прощения?» — охнула бедняжка про себя. «Такое тоже случилось впервые». Несчесть, сколько ночей подряд Слада мечтала услышать от него «это злосчастное прости». Стоило ей его услышать, как вчерашняя ужасная сцена в его машине стерлась из памяти, будто и не было. Однако прощать его Слада не собиралась. Собрала волю в кулак, вспомнила всю ту злость и обиду, что копились в ее душе последние месяцы, и ответила с болью. «Для, прости, поздновато. И вообще мне некогда». В этот самый момент Игорь вдруг сбросил с лица дружелюбную маску, заговорил надменным тоном, каким только он умел. «Думаешь, ты кому-то нужна вообще?» «Да никому, кроме меня ты не нужна. За целых полгода не нашла себе мужика и никогда не найдешь. хрен ты никому не сдалась, кроме меня? Поняла?» Слада захлопнула дверь с такой силой, что та отскочила обратно, почти стукнув ее по носу. Но она удержала дверь рукой, снова закрыла, заперла. «Какой же гад!» Ее лицо искривилось. Слада прикусила губу, чтобы не разрыдаться. Мозг тем временем начала сверлить мысль. «Действительно, а кому я нужна?»